Я подозревал, что будут попытки скомпрометировать и меня, и мое путешествие в США, но что мои недоброжелатели опустятся до столь откровенной глупости и беззастенчивой лжи, честно говоря, этого я не ожидал. Реакция москвичей и многих-многих людей со всех уголков страны была однозначной. Я получил тысячи telegram с поддержкой в свой адрес. Провокация на этот раз не удалась. Но на этом мои невидимые оппоненты не успокоились. Через какое-то время по центральному телевидению с предварительным анонсом по программе «Время», что делается крайне редко, была показана полуторачасовая передача о моем пребывании в США. И основным номером программы, ради чего все это и затевалось, была моя встреча в институте «Хопкинса», со студентами и преподавателями. Я уже рассказывал, что в Америке у меня был сумасшедший график, плюс смена поясов, усталость, недосыпание. Все это накопилось до такой степени, что однажды ночью, чтобы хорошо уснуть, я выпил пару таблеток снотворного и моментально провалился. А в 6 утра меня уже принялись будить. В 7 одна официальная встреча, а в 8 выступление в институте Хопкинса. Я чувствую, что не смогу подняться, совершенно разбитые. Прошу отменить встречу. Мне говорят, это невозможно, будет скандал, хозяева этого не переживут. Я говорю, это я не переживу сегодняшний день. И вот абсолютно без сил, собрав всю свою волю, я провел первую встречу, затем вторую. Ну а дальше было легче, я разошелся, да и действие таблеток прошли. Ну, так вот, именно эту передачу из десятков возможных показало наше телевидение советским телезрителям, причем получив техническую запись неизвестно откуда. Впрочем, можно догадаться откуда. К тому же специальные мастера произвели с видеопленкой особый монтаж, где надо, замедляя на долю секунды изображение, а где надо, растягивали слова-буквы. Об этом мне сообщили видеоинженеры со Станкина. Они даже написали письмо, которое было передано в комиссию, разбиравшую предвзятое освещение в прессе моей поездки. Но, естественно, этот вопиющий факт с пленкой разбирать и проверять никто не стал. К тому же главная цель была достигнута. Растерянные люди, их было немного, Но они были, говорили, а может он действительно был пьяный. Объяснять, оправдываться я считал неуместным. Но тем не менее это для меня еще один урок. С этой системой, ненавидящей меня, которая следит за каждым моим шагом, ловит каждое мое ловкое или неловкое движение, с ней нельзя расслабляться ни на минуту. И если бы я знал, что и здесь, на другом континенте, почти сонного меня осторожат, я бы... А что я бы? Не стал бы принимать таблетку? Да нет, я не выдержал бы без сна, отказался бы от встречи. И это невозможно. Скорее всего, просто не надо было себя так загонять в этой поездке. Учту на будущее. А скоро произошел еще один эпизод который гораздо сильнее ударил по мне, и опять это была организованная чистейшая провокация. После встречи с избирателями я поехал в машине к своему старому свердловскому другу на дачу в подмосковный поселок Успенская. Недалеко от дома я отпустил водителя, так я делаю почти всегда, чтобы пройти несколько сот метров пешком, Волга уехала, я прошел несколько метров, вдруг сзади появилась другая машина, и я оказался в реке. Я здесь не вдаюсь в эмоции, то, что в эти минуты я пережил, это совсем другая история. Вода была страшно холодная, судорогой сводила ноги, я еле доплыл до берега, хотя до него всего несколько метров. Выбравшись на берег, повалился на землю и пролежал на ней какое-то время, приходя в себя. Потом встал, от холода меня трясло, температура воздуха, по-моему, была около нуля. Я понял, что самому мне до дома не добраться и побрел к посту милиции. Ребята-милиционеры, дежурившие на посту, сразу же меня узнали.